Глава 28 Что ж, нужно признать, Орзов неплохо обустроили свою базу на четвертом ярусе. Когда мы подошли ближе, стали видны укрепления, выстроенные вдоль защитных стен, и, судя по тому, что я видел, это были укрепленные железобетонные вышки. Вынести такие с помощью метателей – та еще задачка, как и повредить толстые каменные стены». На вышках и стенах я видел сразу несколько наемников, стоящих в карауле, и расслабленными они совершенно точно не выглядели. Их внимание я ощутил очень четко почти сразу, как мы вошли в пределы их видимости. «Какие глазастые!» Рэм тоже почувствовал чужие взгляды, сосредоточившиеся на нас. «Еще и стационарок понаставили. Сколько там? Я уже насчитала двадцать орудий. Больше тридцати». Поправил я ее еще раз, осмотрев укрепление, использовав при этом магическое усиление глаз на шлеме. Настоящее состояние, если подумать. Заметила она. И отряды там совсем не последние, это видно. Очередное подтверждение богатства великих домов. А то, что они доставили сюда столько материалов и построили укрепленный форт, не показывает этого. Мы спустились с возвышения и пошли по удобной и широкой дороге, явно обустроенной под нужды караванов. Приблизившись к главным воротам, чьи створки сейчас были закрыты, мы остановились. Ваен, как обычно, пристроился у меня в рюкзаке, прячась от любопытных взглядов. Места там было немного, и фамильяр не испытывал восторгов от сидения там. Поднять руки с браслетами, замереть. Нас остановили почти у самого входа. Над воротами появилось сразу четыре измененных. На этот раз облачены они были в более легкие варианты боевой брони. керасы и рубежи правда, с какими-то непонятными мне модификациями. К слову, у Рэм как раз была Кераса, и она утверждала, что для измененного боевого типа с упором на скорость это почти идеальный вариант. Что же до рубежа, то если мне не изменяет память Антона, главным преимуществом этой брони были модули маскировки и крайне удачно получившийся экзоскелет ног. Иными словами, это боевая броня разведчика и диверсанта, Ну а стоимость этого комплекта была даже выше, чем у большинства тяжелых вариантов броней. Мы подняли руки, демонстрируя свои браслеты. Мой белый, оранжевый рем. Надо бы после этого рейда уже подать прошение на смену браслета на зеленый. Требования по 15 спускам я выполнил, а вопросы к цвету есть. Вон как на меня уставились наемники. Чувствую их удивление, даже несмотря на то, что лица скрыты за полными шлемами. «Еще бы. По сути, новичок оказался на четвертом ярусе в компании с наемницей, у которой, судя по браслету, больше полусотни спусков. И это минимум, оранжевый браслет — это до 120 рейдов. Все в порядке, проходите». После паузы в пару секунд калитка в огромных воротах открылась, пропуская нас внутрь форта и по совместительству перевалочного пункта. Внутри нас встретил один из наемников, спустившийся с ворот». «Раз вы в первый раз, тут сразу обозначу правила. Не бузить, не устраивать драк, не наглеть хозяев, уважать, слушать охрану. Если что-то из этого нарушите, выкинем отсюда и больше сюда попасть не сможете. За попытку кражи или проникновения на склады Орзов смерть. Предупреждаем сразу. Даже разбираться не станем. Все понятно». «Предельно», — ответил я ему. Стоящая рядом Рэм кивнула, снимая свой шлем и тут же привлекая всеобщее внимание своими рыжими волосами. Эм... Немного замявшись, продолжил говорить мужчина. «Так вот, поспать можно в гостином доме в северной части лагеря, там вывеска с нарисованной кроватью, не ошибетесь. Простовато, но зато в безопасности, за вещи можете не беспокоиться, у нас краш тут нет. Большинство искателей отдыхают в местном кабаке, там же можно сносно поесть». Но цены кусаются, сразу предупрежу. Администрация форта находится в центральном здании. Такое трехэтажное здание, не пропустите. Но рекомендую отвлекать орзов только в крайнем случае. Они не очень любят, когда искатели им мешают работать. В северной части форта находятся склады, выглядят как вытянутые ангары. Очень не рекомендую шляться рядом с ними. Наши сильно не любят этого. Есть вопрос. Мы разыскиваем ста искальников. Вы видели их последнее время? Может, знаете, где они гнездятся, или знаете, у кого можно спросить? — Я не справочное бюро, — мрачно ответил на это мужчина, но, глянув на Рэм, смягчился. — Попробуй поспрашивать у своих коллег, искателей в кабаке. Поблизости от базы скальников давно не видели, а на все остальное мне плевать. — Спасибо за объяснение. Поблагодарил я его, когда стало очевидно, что на этом перечисление местных правил закончилось. Наемник лишь мотнул головой, принимая благодарности и направился обратно к своему посту. Ну, а мы двинули к кабаку. Сам кабак представлял собой своеобразное зрелище. Эдакая каменная коробка с двумя этажами. Внутри было большое пространство с множеством столиков, а в дальней части был установлен длинный обеденный стол, слежащий на нем в специальных углублениях едой. «Накладывай чего хочешь, только платить не забывай». Для этого слева сидел важного вида мужчина, принимающий оплату. Было тут и горячительное, но ничего серьезного, разбавленное вино. Собственно, почти все присутствующие тут искатели и наемники пили именно его, не беря себе еды. Ну и стоило мне только взглянуть на местные цены, как становилось понятно, что они даже не кусаются, а способны сожрать меня и Рэм одним махом и даже не подавиться. Еда была бесплатной для всех, кто служил Арзов, а вот пришлым нужно было платить. — Вот что, Антон, — сказала вдруг остановившаяся рядом Рэм. — Понимаю, что ты босс и все такое, но давай сбором информации займусь я. А то с этой белой побрякушкой тебя тут никто серьезно не воспримет. Вот честно, не хочу застрять тут на несколько недель, пока ты всем не внушишь, какой ты сильный и важный. — Сарказм убавь. Сухо ответил ей, но понимая, что в чем-то Рэм права. «Меня будут отговаривать, выспрашивать, как я сюда добрался, предлагать вернуться, смеяться, шутить и прочие прелести не самого равного общества искателей. Так что решил согласиться. Но, по существу, я понимаю, о чем ты пытаешься сказать. Действуй, я посижу за вон тем столиком. Против меня, стоит признать, играл еще и возраст». Двадцатилетний пацан, а в том, что большинство битых жизнью искателей именно так меня и будут воспринимать, я нисколько не сомневался, хочет охотиться на скальников, считающихся главной опасностью 4 яруса. Говорить ему, где те обитают, все равно, что отправить на смерть. Ну и так далее, и тому подобное. Все это проходил Антон, будучи слабым, не способным выжить нигде, кроме первого яруса. Да и там умудрился лишь чудом выжить. Благодаря чему я и оказался у него в теле. Присев за свободный столик, я поставил рюкзак на соседний стул, так, чтобы Вайену было видно весь зал. Краем глаза я заметил, как Рэм подсаживается к какой-то небольшой компании искателей, уже держа в руках кружку с разбавленным вином и с улыбкой о чем-то с ними переговаривается. Секунды, и над столиком разносится смех, и девушка без всякого смущения присоединяется к нему». Стоило признать, она умела легко и непринужденно держать на лице какую угодно маску, искусно скрывая свои эмоции. Если бы только наш контракт не помогал чувствовать ее настроение, я бы и сам мог быть обманут ее поведением и словами. Как минимум, было очевидно, что девушка ничего не забыла и не простила. Я говорю про смерти ее товарищей». Ненависть в перемешку с яростью из нее давно ушла, сменившись холодным желанием в будущем обязательно отомстить, и пока это не было какой-то проблемой. Все-таки контракт рассчитан на три года, и я думал аккуратно переманить девушку под свое начало, снизив градус ее ненависти, сделать товарищем не из-за самого контракта, а по собственному желанию. Сомнительно, конечно, но шансы на это были». Особенно, когда девушка собственными глазами увидит, что представляют собой боги-близнецы и какая опасность нависла над ее миром. Ну а если не выйдет сделать ее союзницей, что же? Решу вопрос радикально. Ненавижу такие решения, но иногда просто нельзя иначе. Новый взрыв смеха уже у другого стола. Рэм заводила приятельские отношения с какой-то пугающей скоростью. Она уже перезнакомилась тут со всеми, весело рассказывая какие-то свои истории из прошлых рейдов, одновременно с этим делясь мнением или опытом. Я поднял взгляд к потолку, обдумывая увиденное сегодня и дальнейшие шаги. Прежде всего отдохнуть в нормальном месте – это то, что я собирался сделать в первую очередь. Перед тем, как отправляться на охоту, нужно было привести себя в порядок и нормально выспаться – О каком-то нормальном отдыхе во время стоянок, пускай и защищенных моими охранными печатями, не могло быть и речи. А тут вроде как охраняемый периметр и все такое. Расслабляться до конца, конечно, не стоит. Но это куда лучше, чем спать на холодных камнях, ожидая нападения в любой момент. Форт. За все время я не увидел здесь ни одного фанатика. А ведь их спускалось в колодец последнее время не один и не два, а целые большие группы Половина из которых принадлежала инквизиторам. И где они? Все ушли на шестой этаж или даже ниже, к темным ярусам? Если последнее, то мне остается только понадеяться, что их там всех и кончат. Не зря охота там считалась опасной даже для сильнейших измененных высоких ступеней. Мало того, что темные ярусы толком были не изучены, так еще и их размеры. Некоторые считали, что это были полноценные миры, а не осколки, как это было с другими этажами. С другой стороны, только на темных ярусах встречались существа, чьи части тел использовались в высших отварах измененных. Так что искатели и наемники, а также представители благородных домов относительно часто организовывали рейды туда. В среднем 2-3 раза в год во всей империи кто-то доорганизовывал такие спуски. «Пляши и пой, босс!» Рядом со мной на стул грохнулась улыбающаяся Рэм. «Я выяснила три места, где видели скальников чуть ли не постоянно, и одно место их гнездовья». «Сколько стоила такая информация?» Мне обошлось в пару улыбок и небольшой флирт. Еще шире улыбнулась девушка. «Боюсь, в твоем случае вернуть это ты не сможешь. У тебя весь флирт — это лицо холодной рыбины». Я на это только хмыкнул, беря из рук Рэм бумажную карту, которую ей даже подарил кто-то из искателей, с отметками, где находятся скальники. Не сказать, что карта была подробной, в ней хватало пустых мест, но все же это было даже лучше того, что имел на руках я сам. Удивительно, что местные решили поделиться столькими местами обитания скальников. С другой стороны, на них редко охотились одиночки и малые группы. Уж очень опасные твари и требуют определенной слаженности действий. Отличная работа. Кивнул я ей, водя пальцем по бумаге и пытаясь примерно прикинуть, где ближайшее место с тварями. Выходило, что где-то в дне пути от форта и в не самом удобном месте. Скальная местность с малым количеством укрытий и деревьев. Другие варианты так и вовсе где-то на вершинах гор, места еще хуже. А вот гнездовье... Это второе по перспективности место. Оно находилось дальше от того, что я присмотрел, но в противовес этому рядом с гнездовьем находился достаточно большой лесок, где можно не только укрыться, но и принять бой, если сильно припрёт. Да я там могу даже настоящую масштабную ловушку устроить, судя по всему. Из минусов — это гнездовие, В буквальном смысле охраняемая скальниками территория. И когда они нас почувствуют, обязательно попытаются уничтожить во что бы то ни стало. Вся стая. Стоит ли говорить, что вариант с гнездовьем был самым рискованным? Считаю, самое простое — это попытаться выловить монстров здесь. Рэм указала на выбранное мной первым место на карте. И если ничего не выгорит, переться к гнездовью. Но я тебе честно скажу, Антон, это почти самоубийство. Вся надежда только на твою магию-шмагию. Я качнул головой, принимая ее мысли. Без печати тут в любом случае не обойтись. И совсем не факт, что выйдет нормально развернуться с гнездовьем. Сколько там будет целей? Десять, двадцать или сотня? Что-то сомнительно, что у меня получится накрыть своей силой больше дюжины монстров. Не с этим дырявым источником. «Эй, Рэм!» Весело крикнул кто-то ей из зала. «Мы сегодня вечером собираемся тут. Тебя ждать?» Девушка тут же вопросительно посмотрела на меня. «Завтра утром выходим к цели. Я даже не стал отвлекаться, пытаясь разобраться, как лучше добраться до нужного места. Никаких попоек. Мне нужно будет завтра все, что ты умеешь». «Не, ребят, босс говорит завтра в рейд!» Крикнула она, а я тут же поднял на нее взгляд. «Это она специально сейчас провоцирует их?» «Они молод ли, босс?» Ну, конечно, рядом появился придурок, который решил высказаться насчет моего возраста и опыта в рейдах. Еще и белый браслет. Ты над нами так шутишь, Рэм? Ладно, я в гостиной дом. Все это мне быстро надоело. Нужно сосредоточиться и побыть немного в тишине, чтобы разобраться с картой. Не задерживайся тут долго, это приказ. Надеюсь на твою благоразумность. Подхватив рюкзак с Вайеном, я направился к выходу. Однако уже через секунду мне преградил путь высокий мужчина в боевой броне «Авангард». «Средний вариант. Рабочая лошадка любого искателя». Мелькнула у меня мысль, пока я отстраненно смотрел на его улыбающееся лицо. «Друг, давай вы задержитесь на денечек, отдохнете, немного развеетесь. Особенно перед охотой на скальников, где тебя будет на собственной спине тащить Рэм. Это даже не намек». А сказанный в лоб слова, что я всего лишь балласт, ну или прицеп к измененной третьей ступени. И, возможно, со стороны это действительно так выглядит. Что-то вроде «богатенький наследник дома взял себе сопровождение в виде сильного измененного и решил устроить экскурсию по самым опасным местам колодца». «Возможно, будь я именно Антоном Маратом, который был так сфокусирован на собственной силе и желании возродить дом», «Я бы попытался зацепиться словами с этим мужиком, но честно, сейчас мне было совсем не до того, и плевать, чего он там думает, как и все присутствующие тут. Нет, мы выходим завтра, а теперь дай пройти, или тебе напомнить, что в форте нельзя устраивать конфликты». Сказал ему, и уже не слушая, чего он там отвечает, обошел его и направился к выходу. Цирк из-за красивой женщины, честное слово. В любых мирах, при любых ситуациях люди одинаковы. Ничего нового. Стоило только отойти немного от кабака, как сзади раздались легкие шаги. Мне даже смотреть было не нужно, я почувствовал приближение Рэм. Не глядя спросил. «Почему не осталось?» «Да ну их, с ними не весело». «Тогда к чему было устраивать эту провокацию?» «Хотела посмотреть на твою реакцию». Девушка широко улыбнулась, посмотрела. «Да, ты ведешь себя не как молодой парень, Антон». Я почувствовал направленный на меня внимательный взгляд. «Мне интересно, что будет, если мы их встретим за пределами форта?» «Зависит от того, как они себя поведут. Если нападут, убью без всякой жалости, как это было с твоими напарниками». Я остановился и посмотрел в глаза Рэм, одновременно с этим контролируя окружение вокруг. На нас не обращали внимания. Наемники вдалеке занимались какими-то своими делами, а пара искателей, прошедших мимо нас, уже скрылась в кабаке. Услышав меня, в глазах девушки тут же полыхнуло пламя ярости, а ее руки сжались в кулаки. Она слегка побледнела, сжав губы в полоску. Я же шагнул к ней ближе, продолжая смотреть ей в глаза, и тихо произнес. «Ты сильно рискуешь, занимаясь этими дешевыми провокациями, Рэм». «Я не маленький мальчик и совершенно точно не дурак. Прекращай это!» «Говорю сейчас, и второй шанс давать не стану. Это понятно?» «Небольшое усилие, чтобы создать в глазах магическое пламя, которое на краткое мгновение обожгло душу Рэм. Я всего лишь чуть приоткрыл ей собственную память, показал то, что было за гранью. Бесконечную тьму, в которой мне приходилось существовать многие столетия». И вот тогда ее, похоже, основательно пробрала. Вся эта ярость и ненависть, что скрывались во взгляде, куда-то мгновенно улетучились, а на их месте появился испуг. Девушка тут же отвела глаза. «Да, я поняла. Действительно перегнула, не повторится». «Договорились. А теперь пойдем попробуем решить, как будет проходить наша завтрашняя охота».